Беседы с Пятницей до такой степени наполняли все мои свободные часы, и так тесна была наша дружба, что я не заметил, как пролетели последние три года моего заточения. Когда мы с Пятницей познакомились поближе, я рассказал ему историю моих похождений, то, как я попал на мой остров, сколько лет прожил на нем и как провел эти годы. Я открыл ему тайны пороха и пуль,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 «Белые люди не потонули. Мы их спасли». «Что-что? Повтори, что ты сказал?» «Ты видел белых людей?» «Да. Полная лодка белых людей». «Сколько? Сколько их было?» «Вот, посчитай камни». 17. Где же они? Что с ними сталось?» «Они живы. Живут у наших. Наши места». Неожиданная догадка пронзила меня. Не с того ли самого корабля, что разбился возле моего острова, были эти 17 человек? Я стал допытываться у пятницы, наверное ли он знает, что белые люди живы. Он с живостью отвечал, что да, и прибавил, что скоро будет четыре года, как они живут у его земляков, и что те не только не обижают, но даже кормят их.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 «Господин! Господин, иди сюда!» «Что случилось, Пятница?» «О, радость! О, счастье! Вон там, смотри! Отсюда видно! Моя земля! Мой народ!» «А что, Пятница? Хотелось бы тебе вернуться на родину, к своим!» «Да! Я был бы много рад воротиться к своим!» «Что же бы ты там делал? Превратился бы опять в дикаря и стал бы, как прежде, есть человеческое мясо?» «Нет, нет! Пятница сказал бы там им всем!» Живите хорошо, молитесь Богу, кушайте хлеб. Козлиное мясо, молоко, не кушайте человека. Ну, если ты им это скажешь, они тебя убьют. Нет, не убьют. Они рады знать доброе. Они много учиться от бородатых людей, что приехали на лодке. Так тебе хочется воротиться домой? Я ехать, только если господин поехать со мной. Как же мне ехать? Ведь они меня съедят.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 Мы сообща, отыщем способ добраться до какой-нибудь цивилизованной страны. Я сказал Пятнице, что дам ему лодку, чтобы он мог вернуться на родину и повел его на противоположную конечность острова, где стоял мой фрегат. Вычерпав из него воду, для большей сохранности он был у меня затоплен. Мы оба сели в него. Пятница оказался превосходным гребцом. Лодка шла у него почти так же быстро, как у меня».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 Пятница нашел величину этой лодки достаточной. Но так как со дня постройки этой лодки прошло более двадцати лет, и все это время она оставалась под открытым небом, то вся она рассохлась и прогнила. Но мое намерение предпринять поездку на материк вместе с Пятницей настолько окрепло, что я предложил Пятнице построить такую же точно лодку, и ему можно будет уехать на ней домой. Он не ответил ни слова. но стал очень сумрачный и грустный. Когда же я спросил, что с ним, он сказал. «За что господин сердится на пятницу? Что я сделал?» «С чего ты взял, что я сержусь на тебя? Я нисколько не сержусь». «Не сержусь, не сержусь. А зачем отсылаешь пятницу домой?» «Да ведь сам же ты говорил, что тебе хочется домой». «Да, хочется. Но только чтоб оба. Господин не поедет, пятница не поедет». Пятница не хочет жить без господина. Но послушай, Пятница, зачем же я поеду туда? Что я там буду делать? Много делать. Хорошо делать. Учить диких людей быть добрыми, смирными. Говорить про Бога, чтобы молились Ему. Делать им новую жизнь. Увы, мой друг, ты сам не знаешь, что говоришь. Куда уж такому невежде, как я, учить других? Неправда! Меня учил добру. Их будешь учить? Нет, Пятница. Поезжай без меня. А я останусь здесь один и буду жить, как жил прежде. Тогда возьми топор. Убей Пятницу. Зачем же мне тебя убивать? А зачем гонишь Пятницу прочь? Убей Пятницу. Не гони прочь. Таким образом, я окончательно убедился, что Пятница навеки предан мне. Что единственным источником его желания вернуться на родину